Хурма. Равновесие. Спустившись в подвал к маму, я не стучу, но сразу толкаю дверь. Для меня она по-прежнему не заперта. Но входить я не спешу. Сперва хочу унять растущий в груди ужас. Я стою на пороге своего будущего, и выбора у меня нет. Я стану ведьмой. В ногах до сих пор чувствуется предательская слабость. Дорога сюда отняла у меня много сил. Делаю глубокий вдох и делаю шаг вперед. Когда мы переехали из Корка в Балифран, я точно знала, что оставила позади. Сейчас я не знаю, что приношу в жертву. Лампы светят тускло. Пожалуй, от свечей было бы больше проку. По углам залегли тени, но здесь все равно уютно и безопасно. Дом. И очаг, подушки на диване. Маму сидит в кресле. И тут меня пронзает чувство вины, все это время дремавшее где-то на задворках души, потому что у ног маму устроился. Маленький кнопка с перевязанной мордочкой. К горлу подкатывает тошнота. Он вырос и уже меньше напоминает меховой комок. При виде меня котенок выгибает спину и сердито шипит. Он помнит, на что я была готова пойти в ту ночь ради Кэтлин. Знает, что в каком-то смысле я не лучше Лона. Маму перехватывает мой взгляд и легко читает все, что написано у меня на лице. «Я не знала, что он вернулся», — бормочу я. «Если бы он умер, обряд был бы завершён. Я не могла позволить этому случиться», — говорит маму. Долго его искали? Этот вопрос дался мне нелегко. К глазам подступают слезы. Мне невыносимо смотреть на то, что я сделала, и думать о том, кем я стала в ту ночь, и кто я теперь. Не слишком. Он пытался сбежать, но был очень слаб. Пришлось его подлечить. Как и всех нас. Я растерянно озираюсь по сторонам, Маму машет мне, чтобы я села на диван. Маму, она смотрит на меня. Спасибо за Кэтлин. Ты же знаешь, что она никогда не будет прежней, — говорит маму. Да, ей потребуется время, чтобы прийти в себя. Перед глазами красные заплатки на теле Кэтлин. Голос маму врезается в мои мысли. Я не об этом. От того, что сделал с ней этот парень, она рано или поздно оправится. А вот то, что мы сделали с Кэтлин, вернули ее с той стороны. Изменило ее навсегда. Я сказала твоей матери, чтобы она приглядывала за ней. Но она не станет, — говорит маму без тени сомнения. Она старается понять. Я подбираю ноги под себя, устраиваясь поудобнее. Вспоминаю... прохладную мамину ладонь на своем горячем лбу и то, что она сказала, когда я лежала в кровати. «Мой отец...» Она пытается вспомнить что-то, но не может. Кто-то поработал над ее памятью. То ли украл часть воспоминаний, то ли запечатал. «Все, что связано с твоим даром и даром твоего отца». После всего, что случилось, я отчетливо это вижу. Я предлагала ей помочь, но она отказалась. Но что с ней сделали? Чтобы ответить на твой вопрос, я должна сперва узнать, кто именно это сделал. И был ли это... А без ее разрешения я ничего в точности сказать не могу. Если я влезу твоей матери в голову... Это будет вторжением, и открывшиеся воспоминания станут не только ее, но и моими тоже. «А как это работает?» — спрашиваю я. «Узнаешь. Я научу тебя, Мэдлин Хейс. Хейс — древний род с длинной историей. Ты свой дар не на земле подобрала, и твоя мать должна знать об этом больше, чем знает. Возможно, это была самозащита. Взгляд маму устремлен куда-то мимо меня, словно она высматривает что-то или кого-то. А я снова слышу, как мама повторяла папина имя в ту страшную ночь. Она поступила так, как считала нужным. «Она хорошая мать», — говорю я. «И если... если мой отец был ведьмаком или колдуном...» «Неужели ради этого нельзя хотя бы попытаться?» «Потому я и предложила свою помощь», — отвечает маму. «Но боюсь, она не готова впустить меня в свою жизнь больше, чем необходимо. Сейчас твоя мать меня ненавидит. Когда случается беда, люди ищут, кого во всем обвинить. Такова человеческая природа. И нельзя забывать о сделке, которую мы заключили». она говорит об этом совершенно спокойно а ее глаза в тусклом свете ламп снова кажутся голубыми как именно будет проходить обучение спрашиваю я расправляя плечи можно мне жить с семьей и спускаться сюда на занятия подробности мы обсудим позже но жить ты будешь здесь со мной и делать что я скажу в школу ходить перестанешь но сможешь заниматься в свободное время. Кажется, это называют обучением на дому. Голова у тебя светлая, так что справишься. Время от времени можешь встречаться с другими людьми. Будешь присматривать за сестрой и за тем, что творится вокруг. Научишься предугадывать события. Моя работа в основном заключается в том... чтобы потушить пожар до того, как он разгорится, мягко объясняет она, и вычислить источник возгорания. То есть вы местный Бэтмен? Нет. Вздыхает маму. Я не Бэтмен. Бэтмена не существует. В отличие от магии. Да. В Балифране собрались люди, не похожие на других. Местные леса когда-то были священным местом. Для некоторых они такими и остались. Я перевариваю услышанное. Маму, Уна, Лон. Значит, это не совпадение. Священное место. Интересно. Леса и кровь. Думаете, это дело рук Лона? Маму внимательно смотрит на меня, решая, готова ли я услышать то, что она скажет. Я выдерживаю ее взгляд, старательно делая вид, что происходящее меня нисколько не пугает и не смущает. «Нет, я не думаю, что это сделал Лон». «Брайан!» — вдруг говорю я. Имя отчима само запрыгнуло на язык. Маму улыбается. «Соображаешь. Я не уверена, но не исключаю, что это он». Я не думаю, что он хотел нам навредить. Так и есть. Но люди порой совершают странные поступки, чтобы удержать тех, кого они любят, на своей стороне. Я невольно цепляюсь взглядом за кнопку и морщусь, как от боли. А маму продолжает. Когда Брайан был ребенком, он подвергся действию схожей магии. Мысли о прошлом омрачают ее лицо. Это сделал его отец? А что, существуют разные виды магии? Да, и потому я живу здесь, под замком. Так ведь было не всегда. Но после смерти отца Брайан попросил меня сюда перебраться, чтобы я присматривала за ним. Отец хорошо его обучил, но знания, которые он передал сыну, довольно опасны. Они таят в себе зло. Отец Брайана был жестоким человеком. После его смерти Балифран сильно изменился. Прежде люди здесь сторонились друг друга. Теперь же они стараются держаться вместе. Во многом это заслуга Брайана, но он тоже подвержен искушениям, и ему нужно напоминать, когда следует остановиться. «По-вашему, он плохой человек?» я считаю что нет полностью плохих или хороших людей, а как же лон тихо спрашиваю я лон и брайан разного поля ягоды отвечает она одного из них нужно остановить за другим достаточно приглядывать так все таки какие виды магии существуют не унимаюсь я чем занимается брайан Маму тяжело вздыхает. Ты задаешь слишком много вопросов. Мне через многое пришлось пройти. О, у тебя еще все впереди. Она сплевывает в небольшое ведерко, которое стоит рядом с креслом. Существует три вида магии, которой могут пользоваться люди, и все они причиняют боль. Та, которой я буду тебя обучать, пожалуй. «Самое логичное. Ты что-то отдаешь и что-то получаешь взамен. Для этой магии требуется инстинкт и дар, а также немало прилежания. Придется работать в поте лица». «Понятно. А что с другими?» «Есть еще молитвенная магия. Ее практиковал тот, кто распял лесу на перекрестке. И ты пыталась ее использовать». когда хотела принести в жертву котенка. Кнопку. Ужасное имя. К молитвенной магии многие обращаются неосознанно. Суть ее заключается в том, что люди обращаются к кому-то могущественному с просьбой о власти, деньгах или любви. Или хотят сохранить свою тайну. Но существует завеса между нашим миром и миром тех, кто способен исполнить наши желания. И поэтому мы можем получить совсем не то, о чем просили. И цена может оказаться слишком высокой. А если у тебя не хватит мозгов, чтобы закрыть за собой дверь, то однажды к тебе явятся гости». «Гости?» — озадаченно моргаю я. «Голодные твари», — мрачно уточняет маму. «Такие, как лон?» «Да, а иногда и похлеще. Скорее всего, он проник в наш мир украдкой и вырос среди людей. В результате получилось существо с человеческим лицом и звериным аппетитом». Она яростно чешет подбородок. «Эту магию практиковал отец Брайна?» «Да, а также магию третьего вида». И это... Я смотрю на нее выжидательно. На использование молитвенной магии людей часто толкает глупость или отчаяние. Нередко они вовсе не понимают, что делают. Но те, кто практикует магию третьего вида, все прекрасно понимают. Она проклинает душу. Маму плюет в очаг. но это не подходящая тема для первого дня а какая подходящая маму встает и направляется к раковине чтобы налить воды в большой стакан отдает его мне а следом протягивает что то маленькое темное и круглое мраморный шарик который принес ворон откуда он у нее ведь раньше он был у меня я подставляю раскрытую ладонь «Проглоти, как таблетку», — велит она. «Но зачем?» «Для того, чтобы никто не слышал твои молитвы». «Но не только. Все зависит от человека. Души бывают разных форм и размеров, да и вес у них разный. Возможно, ты утратишь какие-то способности или приобретешь. Сможешь творить ужасные вещи, не платя за них непомерную цену». Маму внимательно смотрит на меня. «Но это не важно. Ты дала слово». И я послушно отправляю шарик в рот. Большой, круглый, он льдинкой скользит по языку и застревает в глотке. Чтобы протолкнуть его, требуется еще один стакан воды и помассировать горло двумя руками. Мы принимаемся обсуждать детали сотрудничества. Маму будет звать меня, когда ей понадобится помощь. Раз в неделю я могу ночевать дома. На этом настаивала мама, и Брайан с маму заключили сделку. Что за сделка, интересуюсь я?» Для начала он согласился предоставить пещеры в мое полное распоряжение. «Немалая цена за одну ночь в неделю, думаю я. Что же она потребует, если я захочу вернуться к прежней жизни?» «Вы со всеми заключаете сделки?» Маму не торопится с ответом, и блеск в ее глазах мне решительно не нравится. В желудке вдруг возникает резь, будто кто-то вцепился в него острыми когтями и рвет, рвет, впиваясь все глубже. «От твоей души мало что осталось», вдруг говорит маму. «Я много забрала, чтобы спасти Кэтлин. От своей...» тоже отхватила изрядный кусок, а взамен беру всего лишь зернышко. — Зачем вы дали мне мраморный шарик? Не сейчас, а тогда. — Чтобы следить за тобой. Мне нужно было знать, где ты. На случай пожара. Ее голос нарочито спокоен, а в глазах разгорается сердитый огонек. — Я стараюсь не выпускать из виду свои инвестиции. Это хороший бизнес. А теперь вставай. Маму держит ведро, пока меня рвет. Сначала водой, потом желудочным соком с кровью. Наконец она достает из ведра шарик цвета осенней листвы и лисьего меха. Если держать его против света, видно, как внутри что-то движется. Маму протирает шарик рукавом. Возвращайся в постель. — говорит она. — Давайте я все приберу. — Нет, это мне пригодится, чтобы все скрепить. — Какая мерзость! — Медлин, магия. Она не про осознанность и шляпы. Это тяжелый труд. Я прижимаю руку к животу. Маму говорит что-то еще. Ее губы движутся, но я не могу разобрать ни слова. «Что?» — озадаченно моргаю я. Свет вдруг вспыхивает, потом снова тускнеет. «Иди!» — маму выпроваживает меня в ночь. Спотыкаясь, я бреду к замку. Толкаю дверь. Больше ничего не помню.